Глава 15. Пока мы ждём, когда Эрин выйдет из гримёрки, Грифин рассказывает мне, как чудесно всё прошло вчера в отеле. Он ещё раз благодарит меня за еду, которую я послала, и рассказывает, как они наслаждались каждым экзотическим блюдом, потягивая шампанское, которое стоило столько же, сколько моя первая машина. Он даже смог организовать, чтобы в их номере установили огромную водяную кровать. Мы держимся в стороне, стараясь не мешать десяткам людей, которые суматошно снуют вокруг нас, всё время что-то кричат и что-то куда-то тащат. Я сажусь в кресло режиссёра компании Бешеный Макс Productions и жду. Гевину удалось в последнюю минуту кое-что подвинуть, и в результате Эрин сейчас снимается в качестве статистки в фильме, который снимает студия Гевина. Ничего особо выдающегося или необыкновенного. Никакого бреда Пита или Джули Робертс. Это не коммерческий фильм, права на который компания Гэвина купила в качестве одного из их первых проектов, когда они открыли компанию в этом году. Я улыбаюсь, думая о том, как мне повезло быть частью таких моментов, как этот. Вчера одна из сестёр Эрин упомянула, что до того, как Эрин решила стать учительницей, она мечтала стать актрисой, сыграть главную роль в фильме и пройтись по красной ковровой дорожке. Когда она была маленькой, у нее был большой рулон красного фетра, который ее мама купила на блошином рынке, и Эрин расстилала его в гостиной, наряжаясь как принцесса, и с важным видом ходила по ковру благодаря своих многочисленных поклонников. Нам очень повезло, что студия Гэвина снимает сегодня здесь. Гэвин смог добавить Эйрин в качестве статистки. И в передачу она, даже мимоходом, скажет несколько слов одному из главных героев. Из-за того, что у неё есть реплика, и она будет в кадре крупным планом, пусть даже и на несколько секунд, ей делают причёску и полный макияж. Как выяснилось, даже у статистов это занимает много времени. поэтому мы с Гриффином сидим и ведём светскую беседу в ожидании актёрского дебюта Эрин. Мы говорим о погоде. Становится прохладно. И я задумываюсь, сможет ли Эрин продержаться до праздников. Мы говорим про ресторан. Я вспоминаю день, когда мы познакомились. Эрин выглядела просто сказочно. Она готова была горы свернуть вместе со мной. Мы говорим о Бейлор и о том, что она родит со дня на день. Тут я замечаю, что Грифин смотрит на мой живот. Он оглядывается по сторонам, чтобы убедиться, что мы одни. Может, поговорим об этом? О чём? Как будто я сама не знаю. О слоне в комнате, отвечает Грифин, кивая на мой живот. Опять хочешь сказать, что я толстая? дразню я его. Он смеётся. Приятно слышать его смех. Нет. Я бы не осмелился после того, как ты надрала мне задницу в прошлый раз. Я тоже смеюсь, вспоминая нашу ссору во время его первого и единственного кулинарного урока. Он внимательно изучает меня, переводя взгляд с моего лица на живот, который совсем недавно стал заметным. Эрин было совершенно наплевать, научишься ли ты готовить, говорю я. Теперь ты это понимаешь, да? Он кивает. Да. Послушай, я очень сожалею о том, что произошло вчера. То, что я был пьян, не оправдание. Этого больше не повторится. Просто я был очень зол на Эрин. Зол? Да. А ты разве нет? Она не дала нам выбора, Скайлер. Она не дала нам возможности быть рядом с ней на протяжении последних полутора месяцев. Если бы я знал, я бы отменил работу и, может, показал бы ей мир, свозил бы её в Париж. Она всегда хотела туда съездить. И мы собирались когда-нибудь. А теперь, ну, то, что мы готовим на следующую неделю, конечно, замечательно, но это не то же самое. Я согласна с Гриффином. Даже то, что мы забронировали целый кинотеатр Мы устроим Эрин виртуальный тур в Париж, не создаст таких же воспоминаний, как и остались бы после настоящей поездки. А выбор, с кем мы должны быть после того, как она уйдёт, этот выбор она тоже сделала за нас. Так что да, и я на неё зол. И я ни за что ей этого не скажу. Я не омрачу последние месяцы её жизни своей злостью. Но сейчас Я испытываю именно это чувство. Я только киваю в знак согласия со всем, что он сказал, но добавляю: "У нас есть выбор, Грифин". Я указываю на свой живот. "Мы не обязаны этого делать". "Ты не хочешь?" спрашивает он. Он смотрит на спинку стула, на котором я сижу. "А ты?" Я жду его ответа с замиранием сердца. И хотя я знаю, что если он скажет да, он согласится ради Эрин, а не ради меня. Я всё равно жду, затаив дыхание. Я хочу выполнить её желание. Я не хочу сказать, что не считаю тебя привлекательной. Конечно, считаю. Любой мужчина в здравом уме так считает. Трудно радоваться комплименту, когда точно знаешь, что за ним последует но. И это но Как шипом пронзает мне сердце. Я тоже не уверена, что хочу это сделать. Но если он скажет, что не хочет, я буду сломлена. Но я с уверенностью могу говорить только о том, чего хочу прямо сейчас. Моя жена умирает. У меня хватит сил только на то, чтобы взять себя в руки и пережить это. Извини, что не могу дать тебе более понятного ответа. Не знаю, какого ответа я ожидала, но его слова вызывают у меня уважение. Если бы он сказал: "Да чего там, давай", я бы убежала без оглядки. Если бы он сказал: "Ну уж нет, мне этот ребёнок не нужен", я бы решила, что он просто ублюдок. Он сказал ровно то, что нужно. Правда оказалось, что от этих слов я влюбилась в него ещё сильнее. Нам не обязательно принимать решение прямо сейчас, говорю я. Этот малыш от нас никуда не денется. Но Эрин захочет узнать наш ответ, а у нас его нет. Что же нам с этим делать? Грифин закусывает щеку и смотрит в потолок. Думаю, скажем ей то, что она хочет услышать. Мы не будем сами заводить этот разговор. А когда она спросит, скажем, что мы готовы попробовать. Не больше, не меньше. Договорились. Договорились. Несколько минут мы сидим в неловком молчании. Почему это занимает столько времени? Ведь это всего лишь причёска и макияж. Эрин и так красиво. Так, что им даже не надо особо стараться. Я судорожно пытаюсь придумать, о чём ещё поговорить. Я смотрю на Гриффина. Он потирает татуировку на плече. Думаешь, Эрин, правда сделает себе татуировку? спрашиваю я. Он хихикает. Я его понимаю. Сама мысль о том, что такая кисеенная барышня, как Эрин, сделает себе татуировку, ужасно забавляет. Кто знает. Но если она решится, я пойду с ней и буду держать её за руку. Я готов на всё ради неё, Скайлер. В этом утверждении есть какой-то скрытый смысл. Минуту назад он сказал, что не уверен, что сможет выполнить её просьбу, а теперь заявляет, что готов на всё. Может, он имеет в виду, что он готов на всё, пока она жива, но потом всё может измениться. Это уже началось, говорит он. Началось, гриффин кивает. Раньше я не обращала внимания на симптомы. Она проглатывала или забывала слова, постоянно чувствовала усталость. У неё болела голова. Но я не придавал этому значения. Но теперь, в последние 2 дня, я замечаю мельчайшие симптомы. Они просто кричат мне. Они очевидны, как то, что у неё голубые глаза. И новые симптомы тоже появились. Её рука выпадает из моей, когда она перестаёт её чувствовать. Иногда она повторяет один и тот же вопрос два раза. Это уже началось. И мне больно на это смотреть. Мне тоже больно на это смотреть, но я стараюсь об этом не думать. На это у нас ещё будет время. Я пытаюсь разрядить обстановку. Слушай, можно я завтра устрою для Эрин девчачий день? Она хотела покрасить волосы, и у меня есть ещё несколько идей времяпрепровождения, которые мальчикам не интересны. Грифин выглядит огорчённым, словно он не хочет ни на секунду отпускать Эрин. Но я вижу, что он понимает, что ей это нужно. Ей нужно проводить время с родными и друзьями тоже. Грифину надо отпускать её побыть с нами, даже если это самое сложное из всего, что он когда-либо делал. Он что-то ищет в телефоне, потом берёт с ближайшего столика ручку и листок бумаги. Он царапает что-то на листочке и протягивает мне. Это телефон стилиста. который работает со многими фотомоделями, которых я снимал. Я сейчас напишу ему и предупрежу, что ты позвонишь. Он мне должен. Если он в городе, он вас примет. Я в этом уверен. Когда Эрин выходит из гримёрки, я просто обалдеваю. Её подводят к месту, где она будет стоять среди большой группы людей. Предполагается, что она находится в центре толпы на концерте. Выносят сухой лёд, чтобы создать туман. После того, как всем рассказывают, что в этой сцене происходит, свет приглушают. У Эрин всего одна фраза. Когда главный герой проходит сквозь толпу, она должна на него натолкнуться и сказать: "Простите". Только и всего. Это всё, что ей нужно сделать. И для этого потребовалось 2 часа делать ей причёску, макияж и подбирать костюм. Мы с Грифином не можем оторвать от неё глаз. Она просто сияет. Она воплощает мечту каждой маленькой девочки. Энергия, которая исходит от неё в затемнённой студии, осязаема. Она прекрасна. Она живая. Грифин тут же достаёт из сумки, которая стоит у него под ногами, фотоаппарат. Он делает десятки, если не сотни фотографий Эйрен. Я его понимаю. Она излучает счастье. На то, чтобы снять сцену так, как нужно, ушло полтора часа и шесть дублей, но не из-за Эрин. Она была безупречна. Каждый раз все дубли показались мне совершенно одинаковыми. Может, это Гевин попросил режиссёра растянуть съёмки, чтобы продлить для Эрин удовольствие. Когда я замечаю Гевина, стоящего за одной из камер, он мне подмигивает. я так и знала. Я бросаю взгляд на Грифина. Он смотрит на свою жену с благоговением. Как она счастлива, говорит он, глядя на неё. После сегодняшнего утра ей это было очень нужно. У меня внутри всё напрягается. Что-то случилось. Мы заходили с ней в школу. Она сказала своим ученикам, что не вернётся. Грифин качает головой, и я понимаю, что ему жаль семилеток. которые, наверное, считают, что Эрин умеет ходить по воде. Она не рассказала им всей правды, сказала только, что болеет, поэтому больше не сможет быть их учительницей. Это было просто душераздирающее зрелище. Скайлер. Они все столпились вокруг неё, умоляли её не уходить, говорили, что будут ей помогать и хорошо себя вести. Сказали, что готовы на всё. лишь бы она осталась. Я очень хорошо их понимаю, и меня это совершенно опустошило. Грифин, мне так жаль. Я кладу ладонь ему на руку и ободряюще пожимаю её. Потом ненадолго задумываюсь, можно ли мне к нему прикасаться. Я смотрю на свою руку, лежащую на его руке, потом поднимаю взгляд и вижу, что Грифин делает то же самое. Он встречает мой взгляд и слабо кивает. Мы одновременно убираем руки. Я перевожу взгляд на сцену и вижу, что Эрин шагает к нам. Я уверена, что она заметила моё прикосновение. Её взгляд направлен на подлокотник, где только что лежали наши руки. От меня также не ускользает то, что она, кажется, этому рада. Как же всё это запутанно. Эрин обнимает меня. Скайлер, спасибо большое. Как здорово, что вам с Гэвином удалось всё это организовать в такой короткий срок. Я никогда этого не забуду. Я рада, что всё так хорошо получилось. Ты была великолепна. Ты просто прирождённая актриса, Эрин. Правда? Она указывает рукой на платье, в которое её нарядили. Обалденное платье, правда? Не разрешили его оставить. Одно из преимуществ фрака, наверное, хихикает она. Мы с Грифином морщимся. Как бы то ни было, не хочу, чтобы всё это пропало впустую. На мне, наверное, тонна макияжа. Я классно выгляжу, правда же? Пойдёмте куда-нибудь. Милая, ты бы классно выглядела даже в мешке, говорит Грифин. Но я согласен. Пойдёмте куда-нибудь. Куда бы тебе хотелось? Она смотрит на меня. Как насчёт номера 9 из твоего списка? Грифин смотрит на меня в недоумении, а я точно знаю, чего она хочет. Я знаю, потому что между мной и Эрин существует особая связь. Мы понимаем друг друга. Эта необъяснимая связь позволяет нам общаться без слов. Ну и ещё, я знаю, какой пункт был под номером 9 в списке, который составили мы с Бейлер. зайти в переполненный бар и прокричать «Всем напитки за мой счет!» «О-о-о! Будет весело!» — говорю я, и мы с Эрин под ручку выходим из студии, а Гриффин плетется следом за нами.